Мэтт не крикнул «Входите!» в ответ на ее стук, как он обычно делал. Вместо этого она услышала осторожный голос, который с трудом узнала, кто там. «Сьюзи Нортон, мистер Берг!» Он отпер дверь, и она поразилась, происшедшие в нем перемене. Он казался не просто старым, а совсем дряхлым. Чуть позже она заметила у него на шее тяжелый золотой крест. Сочетание этого дорогого украшения с его старой фланелевой рубашкой было что-то смешное, но она не засмеялась. «Входи. А где Дэн?» Она сказала ему, его лицо вытянулось. «Значит, Флойд в Тибетс поступил, как многие, кому не повезло в любви. Что ж это случилось в самый неподходящий момент?» «Майка Райерсона днем привезли из Портленда к Формену для подготовки к похоронам. Я надеялся, что наш поход в дом Марстонов...» «Какой поход?» «Хочешь кофе?» — спросил он, будто не слышал. «Нет. Я хочу узнать у вас, что случилось?» «Бен сказал, что вы знаете». ну легко сказать, чтобы я рассказал тебе все. Труднее это сделать». А я попытаюсь. — Что? Он остановил ее. — Сперва ответь мне. Вы с матерью были в этом новом магазине? Она удивленно подняла брови. — Да, а что? Можешь сказать мне свои впечатления об этом месте, и особенно его владельцы. — мистер Стрейкери? — Да. — О, он просто очарователен, — сказала она. Можно даже сказать, галантин. Он похвалил платье глини с Мебери, и она раскраснелась, как школьница. И спросил миссис Боддинг про бинт на руке. Знаете, она обожгла с горячим жиром. Дал ей рецепт компресса. А когда зашла Мейбл, она даже прыснула. Что? Он предложил ей кресло. Такое большое, из красного дерева, как трон. Сам принес его из дальней комнаты. И все время улыбался. Оно весит фунтов триста. Он поставил его посреди магазина и усадил туда Мейбл. За руку, представляете? Она хихикала. Вы когда-нибудь видели, как Мейбл хихикает? Еще он угощал всех кофе, очень крепким, очень хорошим. Тебе он понравился? Спросил Мэт, пристально глядя на нее. Он что, связан со всем этим? Спросила она. Очень, может быть. «Ну, хорошо. Я вам скажу свою женскую точку зрения. И понравился, и нет. С одной стороны, он, конечно, впечатляет. Пожилой, обаятельный, галантный. Глядя на него, понимаешь, что если он возьмет меню во французском ресторане, то будет знать там все, каждую марку вина и даже год, не то что наши увольни. В то же время он такой гибкий, как танцор». И уж, конечно, его лысина тоже очень привлекает. Она улыбнулась чуточку оборонительно, зная, что краснеет, и, думая, не сказала ли она больше, чем нужно. Но потом... Она пожала плечами. ну, это трудно определить. Думаю, что под его галантностью что-то кроется. Какой-то цинизм. Будто он играет тролль чтобы одурачить всех нас. И еще... Кажется, что он в глубине довольно злой. Не знаю даже, почему. Кто-нибудь купил у него вещи? Немного. Но он казался довольным. Мама купила полочку для сувениров из Югославии, а миссис Петри маленький столик. Вот и все. Он просил всех заходить еще и рассказать всем знакомым о его магазине очень по-европейски. И что все были очарованы? — Большей частью — да, — сказала Сьюзен, вспоминая, как Бену не понравился восторг ее матери. — А его партнера вы не видели? — Мистер Барлоу? — Нет, он ведь в Нью-Йорке, в деловой поездке. — Так ли? — спросил Мэтт самого себя. — Странно, странно таинственный мистер Барлоу. — Мистер Берг, не лучше рассказать вам все он тяжело вздохнул. «Попытаюсь». «Меня очень встревожило то, что ты рассказала. Очень встревожило». «Что?» «Я начну с того», — сказал он, — «как я прошлым вечером встретил у Делла Майка Райерсона. Это было как будто сто лет назад».